Русские силы состоят большей частью из кавалерии. Кроме вышеназванных дворян, нужно включать в нее остальных – выборных дворян и городовых дворян, детей боярских, их большое число. Отряды именуются по названию города, под которым они имеют земли. Некоторые города выставляют 300, 400 и до 800, и до 1200 человек, например, Смоленск, Новгород и другие. Есть множество таких, как эти городов, которые могут выставить множество людей. И нужно, чтобы кроме себя лично каждый снарядил одного конного и одного пешего воина с каждых 100 четвертей земли, которую он держит. Разумеется, в случае необходимости, так как в другое время довольны их самих. Так собирается невероятное число, но скорее теней, чем людей. Содержание их прежде всего вельмож из думы. От 500 рублей до 1200 рублей. Таково содержание князя федора ивановича мстиславского в продолжении жизни четырех императоров всегда занимавшего первое место окольничих от 200 до 400 рублей и от тысячи до двух четвертей земли я знал одновременно 15 окольничих, думных дворян, которых обычно не более шести от 100 рублей до 200 рублей, и земли от 800 до 1200 четвертей, московских дворян от 20 до 100 рублей, и земли от 500 до 1000 четвертей, выборных дворян от 8 до 15 рублей, городовых дворян от 5 до 12 рублей, и земли до 500 четвертей. Все это выплачивается ежегодно, кроме вышеназванных четвертей – И, как сказано выше, нужно снарядить двух человек с каждых 100 четвертей. Что касается прочих детей боярских, то их жалование – 4,5 или 6 рублей – выплачивается за 6-7 лет сразу. Все они держат земли от императора от 100 до 300 четвертей. Их служба обычно соответствует жалованию, то есть состоит скорее в том, чтобы образовать количество, чем в чем-либо другом. Вышеназванные знатные воины должны иметь кольчугу, шлем, копье, лук и стрелу, хорошую лошадь, как и каждый слуг. Прочие должны иметь пригодных лошадей, лук, стрелы и саблю, как и их слуги. В итоге получается множество всадников на плохих лошадях, не знающих порядка, духа или дисциплины и часто приносящих армии больше вреда, чем пользы. Кроме того, есть казанские войска, которые, как считают, составляют вместе с черемисами почти 20 тысяч всадников. Есть далее татары, которые за ежегодную плату служат императору вместе с мордвинами. Они составят от 7 до 8 тысяч всадников. Их жалования от 8 до 30 рублей. Затем есть черкесы. Их от 3 до 4 тысяч. Затем иностранцы, немцы, поляки, греки – Их 2500 получающих жалованье от 12 до 60 рублей. Некоторые капитаны получают до 120 рублей не считая земли, ее же от 600 до тысяч четвертей. Наконец есть даточные люди. их должны снаряжать патриархи, епископы и гумены и прочие священнослужители владеющие землями, а именно одного конного, и одного пешего с каждых ста четвертей, как сказано выше. Порой, если нужно, берут у сказанных священнослужителей вместо людей большое количество лошадей, чтобы перевозить артиллерию и прочие боевые припасы, и для стрельцов, и прочих, которых нужно снабжать лошадьми. Это бывает достаточно для кавалерии. Их лошади большей частью приводятся из Ногайской татарии, каковых лошадей называют конями. Они среднего роста. Весьма хороши в работе и скачут семь-восемь часов без отдыха. Но если их совсем загнали, нужно четыре 5 месяцев, чтобы восстановить их силы. Они весьма пугливы и очень боятся аркебузных выстрелов. Их никогда не подковывают, так же, как и местных лошадей. Овса не едят мало или совсем не едят, и если есть намерение его давать, то нужно приучать их мало-помалу. Затем у них есть грузинские легкие верховые лошади, но они не распространены. Это весьма красивые и хорошие лошади, но несравнимые с конями по выносливости и скорости, разве только в беге на короткое расстояние. Затем у них есть лошади турецкие и польские, которых они называют аргамаками. Среди них есть хорошие. Все их лошади мерены. Кроме того, среди ногайских встречаются, но довольно редко, очень хорошие лошадки, совсем белые в мелких черных пятнах, как тигры или леопарды, так что их можно принять за раскрашенных. Местные лошади называются меринами, они обычно маленькие и хорошие, прежде всего те, что из Вологды и ее окрестностей, и гораздо скорее объезжаются, чем татарские. За 20 рублей можно приобрести весьма красивую и хорошую татарскую или местную лошадь, которая послужит больше, чем аргамак, турецкая лошадь, которая будет стоить 50, 60 и 100 рублей. Все их лошади болеют больше, чем во Франции. Они очень подвержены болезни, называемой нарица, Это гной, скапливающийся спереди, и если его быстро не истребить, он бросается в ноги, и тогда нет спасения. Но как только его замечают, то вырезают кожу на груди почти между ногами и вкладывают туда веревку из пеньки и древесной коры, которую натирают дегтем. Затем два 3 раза в день заставляют лошадь бегать, пока она не будет вся в мыле, и часто передвигают названную веревку. И через 3 четыре дня созревает нечистота, которая выходит через отверстие. Так продолжается до 15 дней или трех недель, затем вынимают веревку, и дыра начинает закрываться. Лошади после этого вполне пригодны. А чтобы избежать этой болезни, они загоняют всех лошадей в реку, когда та вскроется ото льда, где держат их по шею в воде час или два, пока они едва смогут держаться на ногах от сильной дрожи, от отчего они весьма истощаются, так как это продолжается в течение пятнадцати дней, но после того становятся весьма резвыми. Названные лошади также весьма склонны к запалу. Татарскую или местную лошадь считают пригодной к работе лишь с 7 или 8 лет, и продолжают считать таковой до 20 лет. Я видел 25 и 30 летних лошадей, несущих добрую службу, а с виду их можно было принять за молодых 10 или 12 летних, и среди них есть весьма хорошие находцы. Лучшая пехота состоит, как было сказано выше, из стрельцов и казаков, о которых еще не было речи. Помимо десяти тысяч аркебузиров в Москве, они есть в каждом городе, приближенном на сто верст к татарским границам, смотря по величине имеющихся там замков, по шестьдесят, восемьдесят, более или менее, и до ста пятидесяти, не считая пограничных городов, где их вполне достаточно. Затем есть казаки, которых рассылают зимой в города по ту сторону Оки. Они получают равно со стрельцами плату и хлеб. Сверх того, император снабжает их порохом и свинцом. Есть еще другие казаки, имеющие земли и не покидающие гарнизонов. Из них наберется от пяти тысяч до шести тысяч владеющих оружием. Затем есть настоящие казаки, которые держатся в татарских равнинах вдоль таких рек, как Волга, Дон, Днепр и другие и часто наносят гораздо больший урон татарам, чем вся русская армия. Они не получают большого содержания от императора, разве только, как говорят, свободу своевольничать, как им вздумается. Им позволяется иногда являться в пограничные города, продавать там свою добычу и покупать, что нужно. Когда император намеревается обратиться к ним, он посылает им пороха, свинца и каких-нибудь 7,8 или десять тысяч рублей. Обычно именно они приводят из татарии первых пленников, от которых узнают замысел неприятеля. Тому, кто взял пленного и привел его, обычно дарит хорошего сукна и камки, чтобы из того и другого сделать платье. Сорок куниц, серебряную чашу и двадцать или тридцать рублей. Они располагаются по рекам числом от восьми до десяти тысяч готовясь соединиться с армией по приказу императора, что происходит в случае необходимости. Казаки с Верховья в Днепра держатся чаще всего в Подолии, отрежая по одному человеку с каждых ста четвертей. Все это крестьяне, более способные управляться с плугом, чем с аркебузой, хотя их не отличишь по одежде, так как они должны быть одеты по-казацки. Именно в платье ниже колен, узкой, как камзол, с большим воротником, отвернутым назад, доходящим до пояса. Половина из них должны иметь аркебузы по два фунта пороха, четыре фунта свинца и саблю. Остальные подчиняются тем, кто их посылает, и должны иметь лук, стрелы и саблю, или нечто вроде рогатины, пригодное скорее для того, чтобы проткнуть медведя, вырезающего из берлоги, чем для всего того, что им делают. Не нужно забывать про саблю. Кроме того, и купцы должны при необходимости снаряжать воинов в соответствии со своими средствами, кто трех, кто четырех, более или менее. Как замечено выше, казаки обычно в начале Великого Поста приводят пленников, от которых узнают, не собирается ли татарин, или в соответствии со сведениями по всей стране отдается приказ, чтобы пока лежит снег, все отправляли съестные припасы в города, у которых решено встретить неприятели Эти припасы перевозят на санях в сказанные города. Они состоят из хлеба, нарезанного на мелкие кусочки и высушенного в печке, как сухарь. Затем из крупы, которая делается из проса очищенного ячменя, но главным образом из овса. Затем у них есть толокно, это прокипяченный, затем высушенный овес, превращенный в муку. Они приготовляют его по-разному, как для еды, так и для питья. Всыпают две-три ложки названной муки в хорошую чарку воды с двумя-тремя крупинками соли, размешивают, выпивают и считают это вкусным и здоровым напитком. Затем соленая и свинина, говядина и баранина, масло и сушеный и мелкотолченый, как песок, сыр. Из двух-трех ложек его делают похлебку. Затем много водки и сушеная и соленая рыба, которую они едят сырой. Это пища начальников, так как остальные довольствуются сухарями, овсяной крупой и толокном с небольшим количеством соли. Они редко выступают в поход против татар, пока не появится трава. Относительно других врагов придерживаются того же порядка, если только они не являются неожиданными. Таким образом, и во время войны, и без неё император почти ничего не тратит на воинство – разве только на вознаграждение за какие-нибудь заслуги, именно тому, кто возьмет пленного, убьет врага, получит рану и тому подобное, так как им, в соответствии со званием, дарят кусок золотой парчи или другой шелковой материи на платье. Русские императоры имеют сношение с римским императором, королями английским и датским, и шахом персидским. Также имеют и имели с древности с королями польским и шведским, но в настоящее время только для виду, так как они постоянно подозревают друг друга, не зная, когда разразится война. Что касается турок, то с тех пор, как они сняли осаду Астрахани, которую осадили около сорока лет назад с нагайскими татарами и некоторым числом пятигорских черкесов, то есть грузин, в России побывали всего лишь два турецких посла и два русских в Константинополе. Так что хотя они вовсю не воюют друг с другом, Но между ними не было переписки и приветствий в течение 30 лет, как если бы они были гораздо более удалены. С тех пор не было войн, кроме как с крымскими татарами и пятигорскими черкесами, то есть грузинами, потому что на их землях и границах были построены 4 или 5 городов и замков, главный Терский городок и Самара. В 1605 году грузины взяли один из ближайших к границам замков, при некоторой помощи турок, но это дело было несерьезное. Грузины — люди воинственные, лошади у них весьма хороши и большей частью легкой верховой породы. Они вооружены легкими нагрудными латами превосходного закала, весьма ловки и все носят пики или дротики. Они могли бы нести большой урон России если бы были столь же многочисленны, как прочие ее соседи, хотя их разделяет Волга, так как они живут между морем Каспием и понтом Евксинским. Вернемся к Борису Федоровичу, ставшему императором 1 сентября 1598 года и в большем благоденствии, чем при любом из его предшественников, мирно вкушавшему власть который изменил обычаю выслушивать каждое ходатайство и прошение особо и вместо того скрывался, показываясь народу редко и с гораздо большими церемониями и неохотой, чем любой из его предшественников. У него был сын по имени Федор Борисович и дочь. Тогда он начал действовать с целью породниться с какими-нибудь чужеземными государями, чтобы утвердиться на троне самому и закрепить его за своими родственниками. Кроме того, он начал ссылать тех, в ком сомневался, и заключал браки по своему усмотрению, соединяя узы родства со своим домом, важнейших из тех, кем надеялся воспользоваться. И в городе Москве осталось лишь пять или шесть домов, с которыми он не породнился, а именно дом Мстиславского, неженатого и имевшего двух сестер, одна из которых вышла за царя Симеона, другую, незамужнюю, он отдал против ее воли в монахине и не позволил сказанному Мстиславскому жениться. Затем был дом Шуйских. Их было три брата. Чтобы породниться со сказанным домом, он выдал за среднего брата по имени Дмитрий, сестру своей жены, не разрешив жениться старшему, князю Василию Ивановичу Шуйскому, ныне правящему в Москве, о котором будет подробно говорится ниже, из опасения, чтобы какие-нибудь дома, соединившись вместе, не оказали бы ему сопротивления. Шуйский Дмитрий Иванович умер в 1613 году. Князь, боярин, занимал высокие государственные военные посты. В конце концов он отправил в ссылку царя Симеона, о котором пространно говорилось выше, женатого на сестре сказанного Мстиславского. Когда тот был в ссылке, сказанный император Борис послал ему в день своего рождения, день широко празднуемый, по всей России, письмо, в котором обнадеживал его скорым прощением. И тот, кто принес письмо и посланное одновременно Борисом испанское вино, дал ему и его слуги выпить за здоровье императора. И спустя немного времени они ослепли. И сказанный царь семён и поныне слеп. Этот рассказ я слышал из его собственных уст. Во второй год своего правления он сумел заманить в страну Густава, сына шведского короля Эрика, который был низложен своим братом, шведским королем Иоанном, пообещав дать ему в жены свою дочь, если тот оправдает его надежды. Густав, 1558-1607, сын шведского короля Эрика, был тесно связан с иезуитами, поддерживал фантастический план перевода России в католичество. Эрик XIV, 1533-1577, король Швеции, с 1560-го. В 1567 году в Москве его послы заключили союзный договор с Россией. Иоанн III, 1537-1592, герцог финляндский, король шведский, с 1568-го. Он действительно был принят с большим великолепием и удостоен больших подарков от императора именно серебряной посуды для своего двора, многих тканей, золотой и серебряной персидской парчи, бархата, атласа и других шелковых тканей для всей его свиты, драгоценностей золотых и жемчужных цепей, многих прекрасных лошадей с полной сбруей, всевозможных мехов и суммы денег, которые поистине не соответствовала дарам именно десяти тысяч рублей он въехал в москву как принц но проявил себя не лучшим образом в конце концов как впавший в немилость был выслан в углич город где как полагали был умерщвлен дмитрий иванович его годовой доход принадлежащий экономии поднимался до четырех тысяч рублей в тысяча году явилось великое посольство из польши именно лев сапега нынешний канцлер Литвы, с которым был заключен мир на 20 лет. Его долго задерживали против воли, он жил в Москве с августа до конца Великого поста 1601 года, поскольку Борис тогда был болен. Сапега Лев, 1557-1633, воеводы Веленский, Гетман и канцлер Литовский. В день, когда он получил свои грамоты, он поцеловал руку императора, сидевшего в приемной палате на императорском троне, с короной на голове, скипетром в руке, золотой державой перед собой. Сын его сидел рядом по левую руку. Вельможи из думы и окольничи сидели на скамьях кругом палаты, одетые в платье из очень дорогой золотой парчи, обшитые жемчугом в шапках из черной лисы. По обе стороны от императора. Стояли по два молодых вельможи, одетых в платье из белого бархата, снаружи кругом обшитые горностаем на ширину от полфута, в белых шапках с двумя золотыми цепями, крестообразно на шее, и каждый с дорогим боевым топором из дамасской стали. Они держат их на плече, словно готовясь нанести удар. Все это олицетворяет величие государя. Большая зала, через которую проходят послы, полна скамей, на которых сидят прочие дворяне, одетые также. же. Никто не смеет присутствовать там без платья из золотой парчи. Они не шевельнутся, пока посол не проследует по проходу, оставленному для этой цели, и там такая тишина, что можно было бы счесть палату и залу пустыми. Таков обычный порядок приема послов. Он обедал в присутствии императора, С ним и все его люди, числом до трехсот человек. Им подавали на золотой посуде, которой там великое множество. Я имею в виду блюда, так как ни о тарелках, ни о салфетках там и речи нет. Даже император ими совсем не пользуется. И ели очень хорошую, но плохо приготовленную рыбу, так как это было в великий пост, когда они не едят яиц, масла, ничего молочного, и много выпил за здоровье обеих сторон. Он был отправлен с хорошими и почетными дарами. А нужно заметить, что по древнему обычаю страны императору подают на стол весьма пышно, а именно двести или триста дворян, одетых в платье из золотой или серебряной персидской парчи, с большим воротником, расшитым жемчугом, который спускается сзади по плечам на добрых полфута, и в круглых шапках, также расшитых, сказанные шапки совсем без полей но сделаны в точности как суповая чашка без ручек, а сверху сказанной шапки — высокой шапкой из черной лисы, затем массивные золотые цепи на шее. И сказанные двести или триста человек, число которых увеличивают, смотря по количеству приглашенных, назначены подносить императору кушанье и держать их до тех пор, пока он не спросит того или другого. Порядок таков, что после того, как усядется император, а также послы или другие приглашенные, вышесказанные дворяне, одетые, как сказано, начинают проходить подвое перед столом императора, низко ему кланяются, и отправляются также подвое, один за другим, выносить кушанье из кухонь, и подносят их императору. Но перед тем, как появится кушанье, приносят на все столы водку в серебряных сосудах вместе с маленькими чашками, чтобы наливать в них и пить.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 тот его берет, кланяется и затем садится, и так каждому в отдельность Затем, когда приносят кушанье, император отправляет полное блюдо кушанье каждому из знатных, и после этого на все столы подаются яства в великом изобилии. Затем император посылает каждому отдельно кубок или чашу какого-нибудь испанского вина с вышеописанными словами и обрядами. Затем, когда обед перевалит за середину, Император снова посылает каждому большую чашу красного меда, какового есть у них различные сорта. После этого приносят большие серебряные тазы, полные белого меда, которые ставят на столы, и все большими чашами черпают оттуда, и по мере того, как один опустеет, приносят другой, с другим сортом, более или менее крепким, смотря какой спросит затем император в третий раз посылает каждому чашу крепкого меда или вина клорета в заключении когда император отобедает он посылает каждому в четвертый и последний раз очередную чашу полную паточного меда то есть напитка из чистейшего меда он не крепкий но прозрачный как родниковая вода и весьма вкусный после этого император посылает каждому в отдельности блюдо с кушаньем которое тот отсылает домой а для тех, кому император более всего благоволит, он, прежде чем послать, отведывает сказанного кушания, причем повторяются вышеназванные слова, как и всякий раз при подношении во время обеда. Кроме приглашенных, император посылает домой каждому дворянину и всем тем, кого он жалует, блюдо кушания, которое называется «подача». И не только спиршеств, но ежедневно по разу, что соблюдается, возможно, точнее. Если император не расположен пировать с послом после приема, то, по обычаю страны, император посылает обед к нему домой следующим порядком. Прежде всего посылают знатного дворянина, одетого в золотую парчу с воротником и в шапке, расшитыми жемчугом, который перед обедом отправляется верхом, чтобы передать послу приветствие и объявить милость императора, а также чтобы составить ему компанию за обедом. Его лошадь окружает пятнадцать или двадцать слуг. За ним едут два человека, несущие каждый по скатерти, свернутый в свиток. Затем следует двое других, несущие солонки, и еще двое с двумя уксусницами, полными уксуса. Затем еще двое, один из которых несет два ножа, а другой две ложки, весьма дорогие. Далее следует хлеб, который несут шесть человек, идущих подвое. Далее следует водка и за ними дюжина человек, несущих каждый по серебряному сосуду примерно в три шопина каждый с разными винами, но большей частью крепкими винами — испанскими, канарскими и другими. После этого несут столько же больших кубков немецкой работы. Дальше следует кушанье именно сначала те, которые едят холодными в первую очередь, затем вареное и жареное — И, наконец, пирожные. Все эти кушанья приносятся в больших серебряных блюдах, но если император благоволит послу, то вся посуда, которой накрывают на стол, золотая. Затем появляются 18 или 20 больших жбанов меда различных сортов. Каждый из них несут два человека. Далее следует дюжина людей, несущих каждые пять-шесть больших чаш для питья, и после всего следуют две или три тележки с медом и секеры для прислуги. Все несут назначенные для этого стрельцы, которые весьма парадно одеты. Я видел до трех и четырехсот их, несущих, как рассказано, кушанье и напитки для одного обеда, и видел, как в один день посылали три обеда разным послам, но одному больше, другому меньше однако тем же вышеописанным порядком.